Почему бьет молния? Способность различных тел заряжаться люди обнаружили давно. Но долгое время эти новые электрические силы человек не знал, как использовать. Научившись создавать с помощью трения внутри электрических машин довольно заметные заряды, даже исследователи применяли их для развлечения. В 17-18 веках Были очень популярны электрические фокусы, особенно такой, когда у заряженного человека волосы буквально вставали дыбом. Это явление объясняется просто. Растекшийся по поверхности человека заряд одного знака стремится раздвинуть, оттолкнуть все, на что он попал. Поэтому и волосы поднимались, расходясь друг от друга в разные стороны, Когда же поблизости оказывались разноименные заряды, то, стремясь притянуться, соединиться. Они порой вызывали электрическую искру. Иначе это еще называют электрическим пробоем воздуха. Не нужно думать, правда, что электричество служило только для потехи праздной публики. Сходство между искусственно полученными электрическими искрами и наблюдаемой при грозах молнии – Наводила на мысль об одинаковой их природе. Действительно, во время движения воздушных потоков из-за происходит разделение электрических зарядов и накопление их в облаках и на поверхности Земли. Достигая большой величины, эти заряды способны пробить воздух, что и приводит к гигантской искре, молнии. Восемнадцатый век был славен тем, что проводилось уже довольно много экспериментов, связанных с поиском защиты от молнии. Опыты с атмосферным электричеством были весьма рискованы и кое-кому даже стоили жизни. Постепенно накапливались наблюдения и факты, которые позволили ученым объяснить электрические явления и от увеселений перейти к тому, чтобы поставить их На службу человеку.